И недалекому драгуну никогда не старался улещать адъютантов своей тетушки и с полнейшей откровенностью выказывал обеим свое презрение. Заставлял Феркин при случае стаскивать себя сапоги, гонял ее в дождь с каким-нибудь унизительным поручением. А если когда и дарил ей гинею, то швырял деньги, так словно давал пощечину.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 — Если бы у моего бедного мужа была голова на плечах, — думала миссис Бьют Кроули, — то при нынешних обстоятельствах как бы он мог быть полезен этой несчастной старой леди? Он мог бы заставить ее раскаяться в своем ужасном вольнодумстве? Он мог бы понудить ее выполнить свой долг? и окончательно разорвать с этим гнусным нечестивцем, опозорившим себя и свою семью. Мог бы склонить ее, воздать должное моим дорогим девочкам и обоим мальчикам, которые требуют, да и, несомненно, заслуживают всяческой помощи, какую только могут оказать им родственники. И так как ненависть к пороку всегда есть шаг вперед на пути к добродетели, то миссис Бьют Кроули старалась внушить своей невестке должное отвращение к многообразным провинностям рода на Кроули, предъявив такой их перечень, которого, право же, было бы вполне достаточно, чтобы осудить целый полк молодых офицеров. Когда человек совершит дурной поступок, ни один моралист — не указывает всему свету на его ошибку с большей готовностью, чем его собственные родичи. Так и миссис Бьют проявила самый родственный интерес к истории Роддена, обнаружив необычайную осведомленность. Она собрала все подробности о его безобразной ссоре с капитаном Маркером, завершившейся, тем, что Родан, виноватый во всем, застрелил капитана. Она знала, что несчастный лорд Довдейл, мать которого переехала в Оксфорд, чтобы руководить воспитанием юноши, и который до приезда в Лондон не прикасался к картам, попал в лапы к Родану в клубе кокосовой пальмы. И этот гнусный соблазнитель и развратитель юношества – Напоил его до бесчувствия и обчистил на четыре тысячи фунтов. Она описывала в живейших подробностях страдания помещичьих семейств, разоренных Роданом, сыновей, ввергнутых в пучину бесчестия и нищеты, дочерей, обольщенных и доведенных до погибели. Она знала бедных торговцев, которых Родан обобрал до нитки, не брезгуя самыми низкими мошенническими проделками. Знала, с каким возмутительным коварством он надувал великодушнейшую из теток, и какой неблагодарностью и насмешками отплатил за все ее жертвы. Она сообщала эти сведения мисс Кроули постепенно, не щадя старухи, полагая это своей священной обязанностью христианки и матери семейства, и не чувствуя ни малейших угрызений совести или сострадания к жертве, который обрекал на заклание ее язык, наоборот, Она, по всей вероятности, считала свой поступок весьма похвальным и кичилась той решительностью, с которой его совершала. Да, если требуется очернить человека, то уж будьте уверены, никто не сделает этого лучше его родственников. А в отношении злополучного рода накроули должно признать, что и одной голой истины было бы достаточно, чтобы осудить его – а потому все клеветнические измышления друзей только доставляли им напрасные хлопоты. «Ребекке на правах новой родственницы также было уделено обширнейшее место в бескорыстных дознаниях миссис Бьют. Это неутомимая правдаискательница,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 чтобы на ней можно было написать кому-нибудь другому. От резиденции мисс Пинкертон, неутомимая мисс Бьют, прошла по следам Шарпа его дочери до квартиры на Грин-стрит, где проживал покойный живописец. И где на стенах гостиной до сих пор висели портреты хозяйки в белом атласе, и ее супруга в медных пуговицах, написанные Шарпом в счет квартирной платы. Миссис сток женщина словоохотливая, сразу же рассказала все, что знала о мистере Шарпе. Какой это был беспутный малый и какой добродушный весельчак как за ним вечно охотились судебные исполнители и надоедливые взаимодавцы, как он, к ужасу своей домохозяйки, жил с женой в свободном браке и обвенчался с ней лишь незадолго до ее смерти. Впрочем, она всегда терпеть не могла эту женщину. Какой забавной хитрой лисичкой была его дочка, как она потешала их своими шуточками и передразниванием, как бегала за джинном в трактир и была известна во всех студиях квартала. Короче сказать, миссис Бьют собрала такой полный отчет о родственниках своей новой племянницы, а также о ее воспитании и поведении, который едва ли бы пришелся той по вкусу, Узнай она, что о ней производится такое следствие. Обо всем этом доскональном розыске Было во всех подробностях доложено мисс Кроули. Миссис Родан Кроули, Дочь балетной танцовщицы. Она и сама танцевала. Служила моделью-художником. Была воспитана, как и подобает дочери ее матери. Пила джин вместе с отцом. И т.д. и т.д. и т.д. Словом, это пропащая женщина, вышедшая замуж за пропащего человека. А мораль рассказа миссис Бьют была такова. Эта милая парочка... Отъявленные проходимцы, и ни одному приличному человеку не следует с ними знаться. Таков был материал, собранный предусмотрительной миссис Бьют на Парклейн. Так сказать, провиант и боевые припасы на случай осады который, как она знала, мисс Кроули обязательно подвергнется со стороны Роддена и его жены. Но если в действиях миссис Бьют была допущена ошибка, то таковая заключалась в ее чрезмерной ретивости. Она, пожалуй, перестаралась. Без сомнения, она пеклась о здоровье мисс Кроули, гораздо больше, чем это было необходимо. И хотя старуха всецело отдалась в ее власть, последняя была столь тягостна и сурова, что жертва была склонна освободиться от нее при первом же удобном случае. Женщины-правительницы – украшение своего пола. Женщины, устраивающие все для всех и каждого – знающие гораздо лучше самих заинтересованных лиц, что для них полезно, иной раз не принимают в расчет возможности домашнего бунта или каких-либо других нежелательных последствий, проистекающих от превышения власти. Вот и миссис Бьют, действуя, несомненно, самыми лучшими намерениями, Она изнуряла себя до полусмерти, отказываясь от сна обеда и чистого воздуха ради болячей невестки. Так далеко зашла в своих попечениях о здоровье старой дамы, что едва не вогнала ее в гроб. Как-то в разговоре с мистером Клампом, постоянным аптекарем мисс Кроули, она указала на принесенные ею жертвы и на их результат. — Могу сказать, дорогой мистер Кламп, — говорила она, — я делаю все, чтобы поставить на ноги нашу драгоценную больную, чье сердце растерзал неблагодарный племянник. Я никогда не считаюсь ни с какими лишениями и готова на любые жертвы, «Ваша преданность поистине изумительна!» Отвечал мистер Кламп с низким поклоном. Но... Со времени своего приезда я, кажется, ни разу и глаз не сомкнула. Я готова поступиться сном, здоровьем, любыми удобствами, если этого требует долг. Когда у моего бедного Джеймса была оспа, «Разве я позволила какой-нибудь наемнице ухаживать за ним?» «Ни в коем случае!» «Вы поступили как истинная мать, сударыня. Как лучшая из матерей, но...» «Как мать семейства и жена английского священника, я смиренно верю, что держусь добрых правил» произнесла миссис Бьют с несокрушимой твёрдостью духа. «И пока моё естество позволяет мне, никогда-никогда, мистер Кламп, не покину я поста, на который поставил меня долг. Другие могут разными огорчениями довести до дра эту седую голову». Тут миссис Бьют, Взмахнула рукой, указывая на одну из принадлежащих мисс Кроули накладок кофейного цвета, надетую на подставку в ее будуаре. «Но я никогда не покину ее!» «Ах, мистер Кламп, я боюсь! Я знаю, что эта ложа нуждается в духовном утешении столько же, сколько и во врачебной помощи!» «Я хотел заметить, сударыня...» Снова перебил ее кламп, кротко, но решительно. «Я хотел заметить, когда вы стали выражать чувства, делающие вам честь, что, как мне кажется, вы понапрасну тревожитесь о нашем милом друге и жертвуете ради нее своим здоровьем слишком расточительно». «Я жизни не пощажу для исполнения своего долга или ради любого родственника моего мужа!» Прервала его миссис Бьют. «Да, сударыня, если бы это было нужно! Но мы не желаем, чтобы миссис Бьют Кроули стала мученицей!» Галантно промолвил Кламп. «Поверьте, доктор Сквилс и я, мы оба обсудили положение мисс Кроули с величайшим усердием и тщательностью. Мы находим, что у нее удрученное состояние духа, что она нервничает. Семейные события взволновали ее... «Племянник доведет ее до гибели».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 Настаивайте на том, чтобы она предпринимала небольшие прогулки в экипаже. Они восстановят розы и на ваших щеках. Если только я смею дать такой совет уважаемой миссис Бьют Кроули. Она может случайно увидеть своего ужасного племянника в парке.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 «Почему же, мистер Кламп, вы не сказали мне об этом раньше?» Накануне вечером за бутылкой вина в доме сэра Лапина Кроля, супруга которого собиралась подарить ему тринадцатое благословение неба, у мистера Клампа было совещание с доктором Сквилсом относительно мисс Кроули и ее болезни. «Что за гарпия?» Это бабёнка из Хэмпшира, Кламп, зацапала в свои лапы старуху Тилли Кроули, заметил Сквиллз. Отличная Мадера, не правда ли? Что за дурак Родан Кроули, ответил Кламп, взял да и женился на гувернантке. «Хотя в девчонке что-то есть». «Зелёные глазки. Прекрасный цвет лица. Чудесная фигурка. Хорошо развитая грудная клетка», — заметил Сквиллс. «Что-то в ней есть». «А, Кроули и всегда был дурак, поверьте мне, Кламп!» «Еще бы не дурак!» — согласился аптекарь. «Конечно, старуха от него откажется!» — сказал врач и после минутного молчания прибавил. «Надо думать, что когда она умрет, наследникам достанется...» Не мало <смех> уммрет? подхватил клап с усмешкой. Да предложи мне кто двести фунтов в год. Я и то не пожелаю ей смерти. Это хээмпшерская баба доконает ее в два месяца, мой милый, если будет с ней еще возиться. Продолжал доктор Сквиллс. Женщина старая. Охотница покушать. Нервный субъект. Начнется сердцебиение, давление на мозг, апоплексия и готова Поднимайте ее на ноги, Кламп. «Вывозите гулять, иначе плакали ваши двести фунтов в год. Никто их вам тогда не предложит». И вот на основании этого-то совета достойный аптекарь и поговорил с миссис Бьют Кроули так откровенно. Захватив в свои руки старуху, одинокую, без близких людей, Прикованную к постели, миссис Бьют не раз приставала к ней с разговорами о завещании. Но у мисс Кроули такие мрачные разговоры еще больше усиливали страх смерти. И миссис Бьют поняла, что надо сперва вернуть пациентке бодрое расположение духа и поправить ее здоровье а тогда уж можно будет подумать о благочестивой цели, которую почтенная пастырша имела в виду. Но куда вывозить ее? Вот новая головоломка. Единственным местом, где старуха по всей вероятности не встретилась бы с противным роданом, была церковь. Но миссис Бьют справедливо считала, что посещение церкви не очень развеселит мисс Кроули. «Надо будет съездить осмотреть замечательные окрестности Лондона», — решила миссис Бьют. «Я слышала, что во всем мире нет таких живописных уголков». И вот у нее пробудился внезапный интерес к Хемстеду и Хорнси. Она нашла, что и Далич по-своему очарователен. И, усадив свою жертву в карету, стала таскать ее по всем этим идиллическим местам, разнообразя их маленькие путешествия беседами о Родане и его жене. И рассказывая старой леди все возможные истории – которые могли бы еще больше вооружить ее против этой нечестивой читы. Пожалуй, миссис Бьют натянула струну чересчур у штуга. Хоть она и добилась того, что мисс Кроули и слышать не хотела о строптивом племяннике, но зато старуха возненавидела и свою мучительницу, и втайне боялась ее, а потому жаждала от нее отделаться». Вскоре она решительно взбунтовалась против Хайгета и Хорнси. Ей хотелось прокатиться по парку. Миссис Бьют знала, что они могут встретиться там с ненавистным ей Родданом, и была права. Однажды на круговой аллее показалась открытая коляска Роддана. Ребекка сидела рядом с мужем.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 и в превеликой растерянности уставилась на своих прежних друзей. Капор мисс Кроули был решительно обращен в сторону Серпентайна. А миссис Бьют в эту минуту как раз восторгалась Пуделем, называя его «милочкой, деткой, красавчиком». Оба экипажа продолжали путь вереницы других, каждый в свою сторону. «Всё пропало, ей-богу!» — сказал Родан жене. «Попробуй ещё разок, Родан!» — отвечала ребека «Не удастся ли тебе сцепиться с ними колёсами, милый?» У Родана не хватило смелости проделать такой манёвр. Когда экипажи опять встретились, Он только привстал в своей коляске и выжидательно поднес руку к шляпе, глядя на старуху во все глаза. На этот раз мисс Кроуля не отвернулась. Она и миссис Бьют взглянули племяннику прямо в лицо, словно не узнавая его. Роден с проклятием упал на сиденье